Глава седьмая Утро выдалось прекрасным. Завтракала я одна на террасе за маленьким столом на одну персону, которой накрыл чопорный Ильв. Он выставил большое блюдо с незнакомыми мне фруктами, тарелку сыра разных сортов, нарезанного маленькими кубиками. К нему подал цветочный мед. Было тут и кое-что посерьезнее, свежеиспеченный хлеб, еще теплый, холодная мясная нарезка и ароматные булочки. Подкрепившись, я неспешно жевала булочку со сладкой ореховой начинкой, запивая ее цветочным отваром и щурясь от ласковых солнечных лучей, щекочущих нос и заливающих светом террасу и комнату. Цветы, которыми я любовалась ночью, ненавязчиво благоухали за блюстрадой. Мелодичные птичьи трели ласкали слух — а в мыслях безраздельно царил Анделар. Как было бы здорово позавтракать вместе. Наслаждаться покоем и умиротворением мне долго не пришлось. В дверь постучали. Дождавшись разрешения, внутрь вошла молоденькая Ильвика. «Доброе утро, Айли Ирэния. Я не Арель, ваша камеристка. Простите, что не пришла раньше. Мне слишком поздно сообщили, что я должна буду вам прислуживать». Ильвейка была совсем юной, с соломенного цвета волосами и открытым лицом, лишенным присущего большинству встреченных мной Ильвов выражения надменной отстраненности. Вся такая светлая и тоненькая, она удивительно мило смущалась. Я улыбнулась ей и предложила войти. «Айли, я принесла вам перемену одежды. Если вы уже позавтракали, позвольте помочь вам собраться. В любой момент вас могут позвать к Эргу Аранелю. Он сердится, если приходится ждать». «Эрг-Аранель, глава дома Золотого листа, Айли», пояснила не Арель, видимо, ее замешательство. «Похоже, отец Арандели уже обо мне знает. Последний проглоченный кусочек так и не дошел до желудка, став противным комом где-то в пищеводе. И я постаралась сохранить спокойное и доброжелательное выражение лица. Мне ведь бояться нечего. Новый наряд был закрытым и сложным. Я не сразу поняла, как это носить». «Неорель помогла мне одеться и собрала волосы в замысловатую прическу. Когда мы закончили, она воровато огляделась, как будто здесь мог быть кто-то еще, и, склонившись к самому уху, шепнула. «Айли, мне велено передать вам записку». Она вынула из кармана передника перевязанный голубой лентой рулончик, внутри которого был вставлен красивый синий цветок. Я вышла на террасу и развернула записку. Сердце дрогнуло. «Жду тебя в беседке у пруда». «Поторопись, это очень важно. А. Р. А. Р. Рансавье? Наверное. темно вернулся и собирается сказать мне что-то важное. Может, хочет подготовить и к встрече с Эргом Аранелем? Но о какой беседке идет речь? Я ведь тут ничего не знаю». И я с надеждой покосилась на служанку. Там, урлыкая себе под нос песенку, наводила порядок на туалетном столике. «Неорель, где здесь находится ближайшая беседка?» — спросила я, подозревая, что место какое-то приметное, раз уж Анделар не потрудился уточнить. «Какая именно?» — вот не задача. «Которая у пруда?» — сообщила я единственную примету, что мне было известно. «А!» — понимающе протянула Неорель. «Тогда речь идет о беседке нежных сердец». И львейка, понимающе улыбнулась и проскользнула мимо меня на террасу, изящная и гибкая. — Это вон там, видите? Ориентируйтесь на цветущий палисандр. Неорель указала направление. — Вон то дерево в шапке сиреневых цветов, — уточнила я. Да — Да-да, оно самое. Как доберетесь до ступени на первый ярус, дальше, прямо по тропинке к пруду, там и увидите беседку. — Спасибо, Неорель. — Я бы с удовольствием проводила, но не велено. Она снова понизила голос. «А почему у вас охрана за дверью? Что-то случилось?» В ее тоне слышалось откровенное любопытство. «Вот цена. Неужели наши дела хуже, чем я полагала? И где Арандиль? Он точно смог бы все объяснить». «Охрана за дверью?» А я и не знала. Недоуменно захлопала ресницами. «Интересно, он меня стережет или охраняет?» Решив это проверить, я вместе с камеристкой вышла в коридор и была тут же остановлена бесстрастным ильвом в форме дома золотого листа. «А или Ирэнния? Пожалуйста, не покидайте покоя до особого распоряжения Эрго Аранеля. А вот под дверью покоев Анарет никого не было. Интересно, он нас обеих стережет или только меня? А моей сестре тоже нельзя покидать покои? Не применула я полюбопытствовать». «Да», — кивнул тот. «Спасибо. Поблагодарив Ильва, я отпустила Неорель и вернулась к себе в комнаты. Что ж, охрана под дверью для меня не впервой. Скоро привыкну, не дай присветлый Аэр. Но что же делать? Меня Анделар ждет. Записка теперь показалась еще более странной. Почему темный сам не пришел сюда? Не знает, что нас заперли? Или что, если он не может?» От такого предположения я похолодела, но затем, выпив воды, заставила себя успокоиться. С чего бы властителю темных земель бояться какого-то ильва? Да и незачем им враждовать. Наверное, Анделар просто не хочет, чтобы его заметили наедине с одной из невест. Традиции так и храстак. И я посмотрела в сторону цветущего палисандра и рассмеялась. Да мне ведь даже не нужно через двери выходить, я все равно плохо помню дорогу. А тропа, Вот она, та самая, по которой я вчера добралась до дуэльного круга. Она и сейчас оставалась безлюдной. За все утро я на ней увидела лишь пару спешащих по делам слуг. Подобрав подол длинного одеяния, ловко перелезла через балюстраду. На этот раз обошлось без падений, и я, пригнувшись, побежала к кустам. Пересекла дорожку, чтобы оказаться подальше от окон, и припустила в сторону палисандра. Тропа вывела меня на первый ярус прямо к пруду. и беседки нежных сердец. Выкрашенная в белый цвет круглая крыша, тонкие колонны, перевитые стеблями роз. Отрезы белой полупрозрачной ткани мягко колышутся на ветерке, украшают сооружение и не позволяют толком рассмотреть, что внутри. Милое место, как нельзя подходящее для романтических встреч. «Анделар?» Позвала я, но никто не откликнулся. Внутри было пусто. Осмотревшись, Я обнаружила нависающий над водой портик с противоположной от входа стороны. Солнце грело беленые доски, бросало блики на поверхность пруда, заставляя ее ослепительно вспыхивать. Над ней порхали яркие бабочки, а концентрированный запах цветов кружил голову. В этот миг кто-то, неслышно подкравшийся сзади, закрыл мне глаза руками. Я вздрогнула, но меня не спешили убивать и никуда не волокли. Чье-то теплое дыхание шевелило волосы на затылке, разгоняя по телу приятные мурашки. «Анделар!» — обрадовалась я. Раз Темный устроил столь романтичное свидание, можно было ни о чем не беспокоиться. Не спеша меня отпускать, Темный коснулся моей шеи, обжигая кожу дразнящим поцелуем. Я вздрогнула снова, но уже по другой причине. Поцелуй был не таким, слишком уж мягкими были губы, слишком гладким подбородок, меня не царапнула привычная щетина. Нехорошие подозрения разрушили романтический флёр, я резко обернулась. Передо мной стоял ухмыляющийся тервель. Осознав, что это он только что целовал мою шею, потерло место, которого коснулись его губы. «Ты что творишь?» — отступила подальше от Ильва. «Пытаюсь договориться по-хорошему». Это ты называешь по-хорошему? Заманить меня сюда, притворившись анделаром Рансавье грязно приставать? Ты так обычно договариваешься? Похоже, ты не представляешь, что значит «грязно». Да и с твоей сестрой сработало. Развел руками злой братишка. Поверь, в этом деле я не хуже брата. Я не Анаред, и с Рандилем мы просто друзья. Не смей нас подозревать ни в чем подобном. Ну-ну. Не надо так волноваться. Тервель шагнул ближе, я отступила и уперлась лопатками в колонну, за которой расстилалась усеянная малиновыми кувшинками гладь пруда. Дальше отступать было просто некуда. Хочешь покажу, что такое на самом деле грязно? Криво усмехнулся он и склонился, намереваясь поцеловать. Его горькие духи смешались с приторно-сладким ароматом цветов, меня замутило. Губы Ильвы скользнули по щеке, когда я увернулась. Упершись в грудь тервеля ладонями, собралась звать на помощь, и равнюхонько в этот момент сработала защита браслета. Голубая молния шарахнула злого братишку Аранделя так, что он неловко отскочил в сторону и едва не упал, зацепившись ногой за прозрачную ленту. «Что это?» Морщась и вздрагивая точно судорожный, спросил он, Я полагала, что сын правителя должен быть умнее. Я снова влезла в шкуру надменный Анарет, хоть и опасалась этого Ильва. Тервель снова подался ко мне, но я выставила перед собой руку, демонстрируя браслет с жеребцом. «Что ты имеешь в виду?» — хмурился Ильва. «То, что невеста властителя темных земель, тебе несколько не по рангу, не так ли?» «Похоже, сработало». Эльв обиженно закусил губу, и я невольно задалась вопросом, а сколько ему лет? Сначала я думала, что они примерно одного с Рандилем возраста, но сейчас он выглядел намного моложе брата. «С дороги!» — рявкнула я, боясь потерять преимущество, и поспешила к выходу, когда Тер освободил путь. «Погоди!» — нагнав меня, он развернул к себе за руку. «Мне лишь нужно, чтобы вы с Аннарет отвечали одинаково. Тогда...» «Я ничего не скажу отцу про то, что натворил мой глупый брат». Тервель ткнул пальцем мне в солнечное сплетение, но я отшатнулась, не позволяя ему прикоснуться. «Наш поединок был честным, и последнего... М -м, инцидента не было. А вы, Сонарет, всего лишь женщины, и ничего не смыслите в подобных делах. Отвечай так, и взамен я сохраню твою тайну». «И не подумай лгать, и уж точно не ради тебя». Возмутилась я и попыталась вырвать руку из его хватки. Тервель не осмелился меня задержать. Я шла и чувствовала спиной его прожигающий взгляд. Сердце нехорошо юкало, а между лопаток зудело от одного воспоминания о ночной дуэли. Все же второй клинок во врагах звучит не слишком приятно, особенно когда не чурается ударить в спину. Тропа вела на второй ярус. Я быстро шагала по ней, рискнув оглянуться только наверху. «Тервиэль меня не преследовал, и я пошла медленнее, приходя в себя. Надо как можно скорее вернуться и рассказать все Орандилю». «Стоп!» и я остановилась, как вкопанная, осененная одной мыслью. «Выходит, Тервиэль...» До сих пор не сказал отцу о золотом дереве, украшающем мою грудь. Но тогда по какой причине нам запретили выходить из покоев? Пока размышляла об этой странности, на дорожке появились гвардейцы. «А или Ирэния?» «Вот вы где! Немедленно проследуйте с нами! эрго Оранель вас ждет!» Меня тутчас отконвоировали на четвертый, самый верхний ярус, и оставили ждать в просторной комнате, одновременно похожей на беседку, с множеством высоких узких окон, сквозь которые долетал ветер, запахи цветов и проникали солнечные лучи, и на кабинет из-за располагающего к деловому настрою убранства – а еще на библиотеку, из-за стеллажа, в котором хранились какие-то свитки, и на тронный зал, из-за изящного трона с высокой резной спинкой. Оставив меня здесь, стражники притворили, сделанные из живых, причудливо перевитых ветвей двери. «Где тебя носила?» Сходу набросилась на меня Анна Ред, которую я не сразу заметила. «Я едва не сошла с ума, оставшись здесь одна. Это из-за тебя мы снова попали в переплет». В интонациях сестры, Отчетливо слышался неподдельный страх. Игнорируя ее нападки, осмотрелась еще раз, чтобы убедиться, что здесь больше никого нет. Удивительно, но мы были одни-одинешеньки в маленьком помещении. Трон тоже пустовал, как и установленные рядом кресла. Не похоже, что они здесь для нас, а больше никаких сидений предусмотрено не было. «Замолчи!» — рявкнула, оборвав сестру на полуслове. «Предупреждаю, если ты скажешь хоть слово лжи о том, что произошло ночью, я за себя не ручаюсь. Арандиль мой первый настоящий друг, и я не позволю порочить его имя ради какого-то там тервеля». Под моим напором сестра отступила и даже порозовела, удивленно приоткрыв рот. Видимо, не думала, что я узнаю о ее со злым братцем сговоре. С усилием вернув себе самообладание, Анаретт огрызнулась. Я и не собиралась лгать. С чего ты взяла? Видела, как Тер вчера тебя уговаривал. Ты и впредь собираешься вешаться на каждого самца, кто окажется достаточно напористым. Ошибаешься, Реня. Сестра в какой-то обратилась ко мне полным именем. Дальше поцелуи у нас с Тервелем дело не зашло. И не вешаюсь на каждого. Это было всего дважды, и оба раза я выбирала исключительно наследников престола. «Ведь понятно, в дыме мне ловить теперь нечего, властитель только на тебя и смотрит, так что запасной вариант не будет лишним». «Хочешь, чтобы я поверила, что Тервель вчера ограничился поцелуем, или, скорее, ты ограничилась?» «Можешь мне не верить, но я не согласилась лжесвидетельствовать против твоего драгоценнейшего Ильва. Утащи его, Штарн, за черту!» Я скептично скривилась». «Ну-ну, можно подумать, ты залепила ему пощечину и гордо отказала от постели. Не держи меня за идиотку, Ретти. Сегодня Тервель приставал ко мне, ссылаясь на твою сговорчивость, и очень удивился, когда браслет шибанул его молнией. Не поверишь, но он столкнулся с подобным впервые и очень удивился. А знаешь почему? Потому что ты была с ним благосклонной, и твой браслет не сработал». «Конечно, он не сработал, потому что Тера не была в моей спальне». Вспылила сестра вполне искренне. «Все же обвинять кого-то, не выслушав, не в моих правилах, даже если этот кто-то, анаред». «Объяснись». «Сначала я тоже решила было, что это симпатичный братец Аранделя пожаловал. И ты не права, браслет сработал как надо, Ренни. Только ты уже не могла этого видеть. От удара молнии Стера спала личина. Так вот, вместо Ильва меня посетила совершенно незнакомая Ильвика». ослепительно красивая и такая же холодная. Сестра понизила голос едва не до шепота. «Ого! Она представилась?» Я искренне удивилась такому повороту. «Да, назвалась Шарель и сказала, что приходится матерью, твоему ненаглядному орандилю, и пообещала подсадить мне в еду какое-то насекомое, которое сожрет все мои органы быстрее, чем кто-либо сообразит, что именно со мной происходит, если я не сделаю, как она велит». На глазах Аннарет блеснули слезы. Сестра выглядела по-настоящему напуганной, даже неосознанно обхватила руками плечи, словно прячась. Нехарактерный для нее жест. «Предположим, ты не врешь. Но зачем это понадобилось жене Эрга? И что она от тебя хотела? Сначала расспрашивала о тебе и дереве на твоей груди. Но что я могла сказать? Я не так много об этом знаю. Только подтвердила, что его действительно создал Арандиль». Потом она потребовала говорить правду на суде, подтвердить, что Тервель вероломно напал на ее сына. «Так вот оно что, эргуаронели стало известно о дуэли. Выходит, что Тервель и правда здесь ни при чем. Тогда я вообще не вижу повода переживать. Просто говори правду на все вопросы». — Проблема в том, что вчера еще раньше ко мне заглянул Арандиль, сразу после того, как проводил тебя. Он потребовал пообещать ему, что я не стану свидетельствовать против Тера. Похоже, он хорошо знает свою мать и подозревал, что о дуэли узнает отец. — Арандиль тоже угрожал тебе подсадить насекомое в еду? — Хуже. Он сказал, что в противном случае из кожи он вылезет, но уговорит Рансавье выдать меня замуж за вонючего Иркана. «За Бьорна? За кого же еще? Все еще считаешь, что мне волноваться не о чем?» «Да уж. Ну, я рада, что не на твоем месте, а на своем. Мне тоже немного волнительно, но я беспокоюсь не за себя, а за Орандиля. В этот момент в тронный зал рука об руку вошли недовольный Арандиль с Тервиэлем. Одновременно позади трона открылась незамеченная мной ранее дверь, из которой появились две Эльвики и и длинноволосый Ильв, необычайно мощного телосложения, и с таким властным взглядом, что не признать в нем Эрго-Аронеля было просто невозможно. Не сговариваясь, мы с Анарет присели в глубоком реверансе перед головой дома золотого листа. Эрго-Аронель поприветствовал присутствующих величавым кивком головы и, коротко, не утруждаясь титулами, представил нам жену и наложницу». Оказалось, беловолосая красавица Шиарель и есть мама Арандиля. Темноволосую и смуглокожую мать Тервеля звали Тиорель, и она не уступала в красоте жене Эрга, к тому же выглядела моложе. До сих пор я ни разу не встретила красивой, или дряхлой Ильвики, но теперь стоит задуматься, что если все они умеют накладывать иллюзии? Тогда подобное легко объяснить. Обе Ильвики были полными противоположностями друг друга. Но имелось исходство сходство. Глаза обеих источили холодную ярость. Дежурные улыбки на губах никого не могли обмануть, ведь обе еле сдерживались, чтобы не повыдергивать друг другу патлые. Арандиль коротко представил нас, озвучив, что мы невесты властители темных земель. Говоря об этом, он нервно поправил пышный обшлак рубашки, под которым совершенно не было заметно точно такого же, как и у нас браслета. И тут я похолодела, осознав, что именно удивило Цервеля? Его вчерашнее неудачное покушение на брата закончилось так же, как сегодняшнее домогательство ко мне — ударом синей молнии. И если он свяжет эти два случая, поймет, что первый клинок золотого листа — тоже невеста. «Простите, Ваше Величество, мы под арестом?» — не выдержала и спросила осипшим голосом сестра — побледневшие под колючим взглядом беловолосые львики. «Вы по-прежнему гости дома Золотого Листа. Если в вашем появлении здесь нет злого умысла...» Эрго выразительно посмотрел на меня. Я выдержала его взгляд. Мне нечего скрывать и не за что стыдиться. Эрг неожиданно улыбнулся и привычным жестом, откинув длинную мантию, опустился на трон. Жена и наложница заняли места по обе стороны от него. «Итак, Айли, я желаю получить от вас честные ответы на мои вопросы. Чем быстрее мы покончим с этим неприятным моментом, тем лучше». Эрго Аронель говорил настолько незаинтересованным тоном, что было ясно. Он смертельно устал от подобных разборок. Уверена, это несчастной матери, тиранит его своими стремлениями уберечь детей друг от друга. Беспокоит, даже когда их сыновья не прочь забыть о вражде. Ваше Величество, наши желания совпадают полностью. Вежливо склонив голову, ответила Анна Ред за нас обеих. Тогда начнем с простого. Перешел к сути Эрг-Аронель. Наблюдали ли вы дуэли между моими сыновьями? «Арандилем и Тервелем прошлой ночью». «Да, Ваше Величество», ответили мы с сестрой хором и приглянулись. Нанес ли Тервиэль удар в спину своему брату Арандилю? Мы подтвердили. «Хорошо. А случилось это во время дуэли или же после ее завершения?» «После», четко ответила я. Участники уже успели покинуть дуэльный круг. Отвечая, я старалась не глядеть на Тервиэля, но чувствовала, как он буравит меня насмешливым взглядом. А вот не собираюсь я его покрывать, подлость должна быть наказана. После, едва слышным эхом вторила мне Аннаред. Сестра вся как-то сжалась и испуганно стрельнула глазами в сторону Арандиля. Из чего я сделала вывод, что пойти замуж за Иркана все же не так страшно, как заполучить жуткое насекомое вместе с завтраком. Глядя на высокопоставленных эльвеек я не сомневалась, что эти запросто могут вытворить подобное. «Ложь!» — не выдержала Тиарель. Волна ненависти, исходящая от ильвейки, едва не сбила меня с ног, браслет на запястье потеплел, заставив задуматься. «Вы же слышали, о чем они шептались!» Тиорель вскочила со своего места и обличительно наставила палец на Шарель. «Это все твоих рук дело! Ты на все пойдешь, чтобы уничтожить моего сына!» Эрг устало тёр лоб, наблюдая из-под ладони, как из-под козырька, за развивающейся перепалкой. «В чем ты меня обвиняешь, Тиорель? Смерив соперницу взглядом, холодно парировала Шарель. «Поступки твоего сына позорят дом золотого листа». Что будет, когда слухи о подлости второго клинка разойдутся, как круги на воде? Можно подумать, твой сын идеален, — огрызнулась более эмоциональная Тиарель. Мой сын идеален, — с полуулыбкой согласилась беловолосая Ильвейка, заставив соперницу беспомощно хватать ртом воздух. — А что ты скажешь, зная, что твой идеальный сын ввел в наш род постороннюю особу из... Тиарель с презрением посмотрела на меня и буквально выплюнула. «Из земель благоденствия! Это уже не просто подлость! Это предательство! А предательство карается смертью!» «Довольно!» — рявкнул Эрг, тоже вскакивая на ноги. «Здесь я решаю, что есть подлость, что предательство и кого как наказать». Эльвейки обиженно замолчали, а эрг Аранель устало опустился на свое место. «Айли и Рения, поведайте нам, как это случилось!» Поинтересовался он обманчиво мягким тоном. «Я только хотел помо...» Шагнул вперед Арандель, но осекся, напоровшись на гневный взгляд отца, и почтительно склонил голову. «Простите, Эрг». «Не знаю», — ответил я с заминкой. «Как вас понимать?» — нахмурился эрг. И «Я не знаю, как это случилось, потому что почти не присутствовала при процедуре. В тот момент я умирала, и Орандиль сделал все, что было в его силах, чтобы мне помочь. С большим трудом мне удалось подобрать слова, чтобы все объяснить. Надеюсь, получилось достаточно убедительно». «Я действительно немного перестарался, отец, но ведь дом золотого листа...» Всегда был лоялен властителю темных земель, а теперь, благодаря мне, наша рода породнятся». Он улыбнулся своей самой обворожительной улыбкой, такая, кого угодно проймет. Эрг удивленно приподнял одну бровь, уголки его губ дернулись. Кажется, он еле сдержался, чтобы не ответить сыну такой же. Вместо этого Аранель нахмурился, хоть и было заметно, что он уже не так сердит, как в начале. «Вот как!» но я вижу браслеты невест на наших гостях. Мне известно, что в городе есть еще одна девушка из клана горных медведей, которая не пожелала остановиться во дворце. Почему ты так уверен в выборе Анделара-Рансавье? Церемония ведь еще не была. Разговор снова направился по тонкому льду. Традиции говорят, что властитель должен выбирать невесту, из представительниц всех народов темных земель. Прослышав о решении Рансовье жениться, мы выбрали несколько кандидаток среди наших девушек. Будет нехорошо, если их заменят на иноземку». Все так, отец, но, поверь, все это лишь формальность. Сердце властителя уже сделало выбор. Несмотря на всю браваду, с которой Ар выпрашивал у темного браслет, «Сейчас он не спешил признаваться, что его носит». «Важнее, что решит темный огонь», — парировал Эрг. «Даже если темный огонь выберет в жены другую невесту, Рансавье останется верен себе». «Мое сердце» — сладко жалось от таких слов. Анна Ред стиснула зубы так, что, казалось, послышался характерный скрип. Обе эльвики скептично хмыкнули, но не осмелились перебивать». «Вот как!» — улыбнулся Эрг. «Это правда, Ирэния?» Смутившись, еще сильнее только кивнула. «Вижу ваши чувства взаимные. Что ж, я слегка разочарован, что вы одним взмахом ресниц лишили нас шанса продниться с властителем темных земель. Зато промечивый поступок моего сына это в какой-то мере исправил. Решено». На закате я проведу церемонию и введу вас в дом золотого листа. Если духи подтвердят, что вы достойны, уже следующим утром вы проснетесь полноправной дочерью нашего рода. Подождав, пока я осознаю, Эрг продолжил. Но если духи вас не примут, вы погибнете, а мой сын Арандель понесет наказание. На десять лет он потеряет звание первого клинка. и не сможет участвовать в дуэлях, соревнованиях, а также вступать в наследие престолом, случись такая необходимость. По прошествии этого срока он получит возможность заработать это звание заново, начиная с самой нижней ступени. После этого Аранель вспомнил и про другого сына, который во время разговора старательно изображал мебель. Тервель. За недостойный поступок лишаю тебя звания второго клинка сроком на десять лет. Если за это время ты хоть раз примешь участие в любой дуэли, то больше не сможешь претендовать на трон». Эрго щелкнул пальцами, и с них слетела какое-то насекомое, жук-коровка. Быстро, работая жесткими крылышками, украшенными черными точками, он достиг тервеля и впился ему в мочку уха, на глазах превратившись в зловище блеснувшую рубином серьгу. Злой братец нервно прикрыл позорное украшение темной прядью длинных волос и так зыркнул в нашу сторону, что Анарет, испугавшись, ухватила меня за локоть. «Эрг-Аронель!» Едва не заикаясь, сестра обратилась к венценосному Ильву. «Гарантируете ли вы нам безопасность, пока мы у вас в гостях?» Опасливый взгляд, который она бросила в сторону Тервеля, говорил лучше любых слов. Глава Дома Золотого Листа степенно наклонил голову и с нажимом провозгласил. «Ни один Ильв под страхом смерти не причинит вашим жизням или здоровью вреда. Ни прямо, ни косвенно, ни чужими руками даю слово». четко обрисовал он границы и заодно предупредил присутствующих. Шиарель вдруг радужно просияла ослепительной улыбкой, которая преобразила снежную королеву. А вот оскорбленные до глубины души Тиарель и Тервеель, не спрашивая разрешения, стремительно покинули тронный зал. Нас они не удостоили даже взглядом. Но что-то подсказывало, мы только что нажили себе врагов.